Изучение текста о путешествии тревел-медиатекста в рамках маркетингового подхода связано с наличием чётко выраженной задачи по продаже дестинации потенциальным туристам, а также инвесторам. В рамках концепции выделяются брендинг, маркетинговый и имиджевый подходы. Маркетинговая концепция в широкой перспективе изучает текст с точки зрения функций рыночного продвижения. Текстово-иллюстративный блок рассматривается на предмет того, каким образом он воздействует на маркетинговую пирамиду, то есть на информированность аудитории, на её отношение к продукту и в конечном счёте на покупку. Методология данного подхода связана с анализом того, каким образом текст информирует целевую аудиторию и через информирование формирует отношение к тому или иному туристическому локусу. Наконец, изучаются способы формирования мотивации приводящий к приобретению тура. При этом канал коммуникации и само сообщение вторичное. Фокус исследовательского внимания направлен не на текст, а на его функции, в частности на коммуникационную и организаторскую и, или промо-функцию, на его основные параметры, реалистичность и доступность. Для концепции важен не текст как таковой, а весь процесс выстраивания коммуникации между объектом и его потенциальным покупателем. Целевая аудитория определяется на ином основании, чем в литературоведческой или медиалингвистической концепциях. В маркетинге выявляются преимущественно реальные покупатели туристического продукта для территориального рынка, Брендингу не платёжеспособная аудитория, имеющая низкий уровень доходов, практически не интересна. Воздействие текста на сознание и мнение выражается в переходе аудитории от информированности к отношению и от отношения к поведению и принятию решения, удовлетворяющего запросу маркетолога. В меньшей степени специалистов по связям с общественностью интересуют художественные особенности текста, грамматическое, лексическое построение и так далее. Маркетинг широко используется для развития туристической и смежных отраслей, привлечения внимания инвестиций в региональную инфраструктуру, развития рынка услуг гостеприимства в целом и повышения капитализации конкретного хозяйствующего субъекта в сфере туризма. Концепция предполагает продвижение территориального бренда или коммерческой организации. Подход осуществляется с помощью теоретического аппарата связей с общественностью, рекламы, экономики, социальной сферы, а также смежных дисциплин, как отмечает исследователь Пьер Медио текстов Пулькиным в основу формирования имиджа территории, его позиционирования и продвижения вложен географический образ, собранный из мифов, знаков, символов и характерных особенностей данной местности. На текстуальном уровне Сабрино Франсискони обнаруживает в текстах о путешествии рекламную стратегию эго-таргетинга, направленную на непосредственное обращение к читателям и выделение их из массы, что делает их уникальными и отличными от недифференцированных клиентов. Используются глаголы такие как «to welcome» – «приветствовать», «to offer» – «предлагать», вместе со словами «welcoming» – «приветствовать» и «hospitality» – «гостеприимство». Подтверждаю семи дружеское взаимодействие хозяина и гостя. Также используется рекламный приём эхофразы, обозначенный Пименовым как фраза, стоящая в конце текста рекламного обращения и мотивиционная или дословно повторяющая заголовок или мотив обращения. Рекламодатель таким образом стремится к тому, чтобы из опосредованного общения перейти в сферу контактного непосредственного общения с адресатом. Согласно данной концепции, между регионами существует конкуренция, в том числе за получение иностранных туристов. Так, Эвенс, Стоунхаус и другие отмечают что одной из основных проблем сегментирования клиентов в сфере путешествий и туризма является общедоступность турпродукта: солнце, море, горы и так далее, что затрудняет определение предпочтений клиента. В этом отношении возрастает роль позиционирования туристической дестинации одним из средств достижения которого служит тревел-медиатекст. По наблюдениям Корниловой, в России часто приходится сталкиваться с полным отсутствием информации о туристических возможностях бренда региона, что, по нашему мнению, вызывает интерес со стороны маркетологов и специалистов по связям с общественностью нацеленных на решение данной проблемы. За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом вышел целый ряд работ по данной теме, носящих прикладной и рекомендательный характер. Среди Отечественных исследователей можно отметить труды Гавры Блашенковой, Важениной, Булатовой и других. Однако в абсолютном большинстве работ акцент делается не на тексте, а на конкретных шагах по разработке и реализации пиар-стратегии региона. А в данном направлении ключевым является понятие территориального бренда, для создания которого, по утверждению Булатовой, важным остаётся не только сформировать позитивный имидж в целях привлечения туристов, но и заложить в него суть города. Текст Э, информационное сообщение служит средством привлечения аудитории для посещения конкретного населённого пункта, области или страны. Брендинг на территории учитывает факты позитивного упоминания в тексте тех или иных объектов имиджмейкинга, отелей, музеев, событий, исторических, современных или предстоящих продукции, курортов, персоны тому подобные. Публикация пиар-текста, а также имиджевой рекламы о курортах, например, Австрии, Литвуции, в СМИ часто является результатом реализации алгоритма брендинга и стратегии продвижения регионов. После создания бренда представители целевых групп должны суметь ответить на вопросы о том, что собой представляет город или регион, где он расположен, в чём состоит его отличие от брендов конкурентов, в чём его преимущество и так далее. Блашенкова перечисляет формируемые намерения аудитории приехать сюда отдыхать, реализовать здесь свои проекты, приехать сюда получить образование, приехать сюда лечиться, приехать сюда за впечатлениями и тому подобное. Создание бренда помогает увеличить туристический поток и доходность от каждого приезжающего, повысить известность объектов внимания. В случае, если рынок является конкурентом, бренду приходится использовать чужую известность, ориентироваться на эталон другой территории, включать себя в исторический фон и в ассоциативный ряд, связанный с известностью личностью и найти смысловую связь э с ценностями аудитории, что как будет показано, находит отражение в требовле тексте. Таким образом, маркетинговая концепция изучения текста о путешествии является прикладным направлением, в котором существует несколько подходов: собственный маркетинговый, имиджевый и брендинговый. Требл текста рассматривается как один из многих элементов в системе коммуникации и формирования имиджа территории. Базовыми функциями такого текста являются информационная, аксиологическая, Рекламные, а специфическими – организаторская, контактоформирующая, контрольная и защитная. Аудитории пиар-медиатекста считаются реальные покупатели продукт, а цели совпадают с целями маркетинговой стратегии. Основные понятия – Имидж территории, дестинация, туристическая инфраструктура, тур-продукт, стереотип аудитории, визуализация, медиа-контент и прочее. Атрибуты тревого медиатекста, которые предполагают изучение в рамках маркетинговой концепции выполнения организаторской функции, побудительная интенция и детализация маршрута.